Услышав о подобной преднамеренной дерзости, Уолли не выдержал. Он откинулся назад и расхохотался. Нанджи нахмурился и посмотрел на Тану, которая была столь же беспомощна. По щекам Ханакуры текли слезы. Бротта слабо улыбалась. Вероятно, ей было не до смеха. Затем хриплый звук со стороны фальшборта известил о том, что эта история одолела и Тамияна. Разъяренный Нанджи обернулся к нему. Затем снова перевел взгляд на брата, который с надеждой смотрел на него широко раскрытыми глазами. Но на этот раз он зашел чересчур далеко. Нанджи не собирался шутить. Это был вопрос чести. — Понятно, — холодно сказал он, когда восстановилось спокойствие. — Значит, ты потратил шестьдесят два из... — Как у тебя получилось шестьдесят два? Он озадаченно посмотрел на Уолли, который согласился, что шестидесяти двух не набирается даже с собственными пятью золотыми Катанжи. «У тебя было девятнадцать серебряных, наставник», – неохотно сказал Катанжи. «И у меня было два. Получается еще один золотой». Катанжи вздохнул. «Помнишь, когда ты пытался купить котел у капитана? Он не взял деньги, он отшвырнул их ногой. И ты их, конечно, потом подобрал». Свирепо взглянул на него Нанжи. Это деньги лорда Шанцу. Нет, капитана. Но он не хотел их. На этот раз даже Оли с трудом мог уследить за их подсчётами. Но в конце концов они сошлись на том, что у Катанджи после того, как он продал свои ковры, должно было остаться 122 золотых, из которых пять принадлежали либо Оли, либо Тамияна. Потом они узнали ещё от двух, которые он выманил у брота в Веле. Итого 124. Сколько всё это стоит? внезапно спросил Нанджи, глядя на груду драгоценностей. Тана наклонилась и разбросала их по столу. По крайней мере, 500 золотых, сказала она. Брото согласно кивнула. Нанджи впился взглядом согрешившего. Сколько? Катонджи невольно надул губы. Где-то 700-800, ближе к 800. Все переглянулись. Я купил некоторый из них в Касари. Видите этот рубин? Я купил его и ещё один за 60, потом продал второй в Тао за 50, но он был крупнее. И ещё я купил два метиста и четыре топаза в вой и продал их в Шане. А откуда ты так хорошо знаешь о драгоценных камнях? спросило Али. Казалось, скрытым познанием Катанжи не будет конца. Нанджи слегка покраснел. Наш дед был ювелиром. Катанжи обычно болтался у него в мастерской, ми лорд Брат пока дед не умер, около 4 лет назад, тихо добавил он. И тогда Оли понял, откуда взялись деньги, проложившие на Нанжи дорогу в храмовую гвардию. Он собирался взять у меня в ученики, ми лорд, сказал Катанжи, страстно желая переменить тему. Каким же всё-таки образом ты сделал из 120 с чем-то 7 или 8 сотен? Катанжи с мольбой взглянула на Броту. Он сделал кое-что для меня, призналась она. Потом нехотя объяснила. Уникальная способность Катанжи извлекать информацию из рабов приносила пользу не только в городах колдунов. В Касри, Тао, Во и Шане он занимался промышленным шпионажем для Бротты. Цена его услуг с каждым разом росла, пока не поднялась до 10 золотых. Бротта платила, поскольку торговаться было намного легче, зная цену конкурентов. На лице Нанжи виднелось явное отвращение – Даже Оли запутался во всей этой математике. Сколько у тебя было, когда ты прибыл в Ги, спросил он. Один рубин, два изумруда и 111 золотых, ми лорд. Осталось лишь три монеты. Ты купил всё остальное за 108 золотых, спросил у Оли. И Катанжи виновато кивнул. Спрос и предложение в мире, где не было банков, наивысшей ценностью была земля, но роль всеобщего эквивалента играло золото. Погорельцам из Ги удалось спасти хотя бы свои драгоценности и, возможно, ничего больше. Но они нуждались в твердой валюте. Драгоценности внезапно стали дешевыми, а деньги дорогими. Катанжи сразу же увидел возможность, которая могла никогда больше не представиться. Уолли посмотрел на Броту и встретил ее свирепый взгляд. Она тратила свое время на бронзовые болванки, в то время как Катанжи пробивал себе дорогу в высшее общество – Это чудовищно, сказал Нанжи, когда всё это объяснили ему более простыми словами. Они умирали с голоду. У них не было крыши над головой. У тебя что, вообще нет чувства жалости? Он недовольно посмотрел на Оли. Оли подумала о том, испытывал ли Нанжи подобное чувство сострадания, когда сам был в возрасте Катанжи. Вероятно, нет. Но он с тех пор изменился и кое-чему научился. Вряд ли стоило ожидать того же от Катанжи. Вероятно, он жалеет только о том, что не оставил достаточно денег, чтобы расплатиться с тобой, сказал Олли. Тогда бы ты ничего не знал. Его погубила жадность. "Я хотел ми лорд", грустно сказал Катанжи, пока не увидел жемчуг. Он протянул руку и поднял сверкающие бусы. "Я не мог удержаться. Я купил их за 20, а они стоят по крайней мере две сотни". Нет, он ни о чём не жалел. "С этого момента, сказал Нанжи, ты никуда больше не пойдёшь без моего разрешения. Ясно?" Его брат угрюмо кивнул, а Бротта с мрачным видом смотрела в сторону горизонта. Исполнять роль раба было почётно, когда это делается ради помощи богам, но не ради денег. "А теперь, сколько ты мог бы получить за это?" Он вытащил золотую брошь с изумрудами. "70 или около того", осторожно предположил Катанжи. Нанджи протянул ему брошь. «Тогда возьми ее, продай и верни долг. Остальное можешь оставить себе». У Катанджи заблестели глаза. Нанджи с сомнением взглянул на остальную часть сокровища, молча ища поддержки со стороны Уоли, а потом Ханакуры, но понял, что они предоставляют ему решать самому. «Чье это? Мое!» Однако в голосе Катанджи не хватало убедительности. «Нет!» Даже сидя на палубе, Наджи не мог смотреть на него сверху, словно цапля на рыбу. «Как первый ты не можешь ничем владеть, и даже если бы ты был вторым, это не может принадлежать тебе. Если бы я поручил тебе ухаживать за моей коровой, и она бы отелилась, теленок все равно принадлежал бы мне. Таков закон». Он посмотрел на жреца, который, усмехнувшись, кивнул. Несколько мгновений он задумчиво хмурился, пока остальные ждали его решения, а корабль скользил в свете утреннего солнца. "Я думаю, эти драгоценности осквернены", сказал Нанжи. "Их следует отдать богине в ближайшем храме". Катанжи и Бротта обменялись недовольными взглядами. "Погоди минуту", сказала Бротта со своего трона, словно алый Будда, готовый изречь проповедь. "Шансу, ты видел, как Катанжи фихтует?" Какой из него, по-твоему, получится воем? Мёртвый, она кивнула. Нанжи, ты тоже это знаешь. У мальчика нет будущего в твоей профессии, но он прирождённый торговец, каким был мой старший, Тамеяра, может быть, даже лучше. У него хорошо бы пошли дела на реке, даже если он никогда больше не получит новых меток. Он не такой плохой, как кажется, сказал Олли. Он просто притворяется. Нанжи подозрительно взглянул на Катанджи, лицо которого было лишено какого-либо выражения. "Но, добавил Олли, он никогда не станет третьим, если хочет прожить долго". "Нанжи, мягко сказал он, госпожа права. Пусть он принесёт мне присягу", предложил Абротто. "И станет водяной крысой. Это его призвание. Когда-нибудь он сможет жениться на девушке из торгового клана, и у них будет свой собственный корабль. Это лучше, чем быть мёртвым, не так ли?" Она по-матерински улыбнулась к Атанжи. Похоже, вполне искренне. Нанжи покраснел. «Воин нанимается в торговцы?» «Будь любезен, объясни, что в этом плохого?» Спросила Тана голосом, источавшим сладость отравленного меда. «Мама и я очень хотели бы знать». Наступила тишина. Нанжи напряженно разглядывал драгоценности, и шея его покраснела так же, как и его щеки. Он только что собственным языком выкопал себе могилу, решил у Оли, и с интересом стал ждать, сумеет ли он из нее выбраться. «Ты в самом деле это хочешь, подопечный, стать водяной крысой, торговцем?» Котанжи поколебался. «Думаю, я был бы лучшим торговцем, чем воином, нанж», – тихо сказал он. «Но я хочу остаться с тобой, по крайней мере, на несколько лет». «Что ж, если ты на самом деле станешь водяной крысой, полагаю, у тебя будет такая возможность». Не хотел сказал Нанжи. Но моя честь, наставник. У Катонжи были очень большие и очень невинные глаза. Нанжи яростно посмотрел на него, потом тщательно подбирая слова, сказал: "Воин гарнизона или свободный меченосец не может заниматься торговлей, так как это отвлекает его от его обязанностей. Однако у водяной крысы есть обязательство перед своим кораблём, так что торговля для него допустима. Это ясно". Катонжи вздохнул, Это очень умно. Потом он снова взглянул на брата. Но что скажет тётя Груза? Снова наступила тишина, звук, словно шум выходящего пара. Затем Нанджи наконец расхохотался, и Катанджи присоединился к нему. Они вместе покатились со смехом над какой-то семейной шуткой, которая остальным была неизвестна. В واذاданном молчании все смотрели на них. Нанджи не мог говорить. Он колотил кулаками по палубе. Он несколько раз утирал слезы и пытался что-то сказать. Затем снова встречался взглядом с братом, и их снова охватывал приступ истерического смеха. Тем бы не была тетя Груза, ее имя обладало магической силой. Для Олли это было трогательным напоминанием о том, что два брата вместе провели детство, и при том не очень давно. Он пытался идти в бой с очень юными помощниками, и несмотря на их очевидные различия, братья в действительности очень гордились друг другом. Наконец припадок закончился, и Нанжив вновь обрёл контроль над собой. "Ладно, малыш", сказал он. "Можешь оставить всё себе, кроме этого". Он протянул руку и поднял жемчужную нитку, которая извивалась в его пальцах, словно пойманный солнечный луч. "Госпожа Брота, не могла бы ты запечатать всё остальное в мешочек и положить в безопасное место?" «Если со мной что-то случится, все это будет принадлежать кот Анжи». «Конечно, адепт», — сказала Брота. На Анжи некоторое время разглядывал жемчуг. «А эти же мчужины? Они самые прекрасные из всех, и они честные. Благодаря им всплыла вся эта история. Так что я оставлю их на виду, как напоминание нам, чтобы мы были честными. Но их красота померкнет по сравнению с другой красотой». Он поднялся, повесил бусы на шею Таны и быстро ушел. Тана задохнулась от изумления и подняла руку. 200 золотых. Она посмотрела на мать, потом на Уоли. Потом вскочила и побежала за Нанжи. Вот Гермо, с нескрываемым отвращением тихо пробормотал Катанжи. "Вероятно, ты хочешь присутствовать при опечатывании, молодой человек", спросил Уоли. Ханакура понял намёк и увёл Катанжи вместе с его сокровищам. Тамияна последовал за ними, оставив на палубе лишь Уоли и Броту. Думаю, всё будет в порядке, сказал Уолли. Брота молча смотрела на него. Ты благородный человек, ми лорд. Лишние многие, какого бы ранга они ни были, отказались бы от того, что им предлагают. Полагаю, здесь сыграли свою роль обстоятельства, сказал Уолли. Но что насчёт Нанджи? Знаешь, иногда я думаю о нём, как о яйце, о большом яйце, которое я нашёл на берегу. Время от времени отваливается очередной кусок скорлупы. И я могу мельком увидеть то, что должно из него вылупиться. Что бы это ни было, оно станет лучшим в своём роде. Кто бы мог подумать, что он способен на подобную утончённую речь? На что-то намекаешь, ми лорд? На то, что Тана упускает очень неплохой шанс, Брота задумчиво кивнула. Как мать, я бы этого не сказала, лорд Чансу, но я сомневаюсь, что она его достойна.